73 февраль 5 Вместе неотделимо надо держаться всегда. А когда обстоятельства усугубляются, единение усиливается еще больше. Уже не волны на море, а целые бури. Когда же конец, спросит слабое сознание? Конца нет. Ведь борьба с хаосом не может окончиться ни сегодня, ни завтра. Когда дух выходит в космический океан, то задачи возрастают тысячекратно. Мысли о покое надо ставить. Вечные движения и покой несовместимы. Кажущееся успокоения — это иллюзия Маи Даже состояние девочана представляет собою ассимиляцию земных накоплений и подготовку к новому плащению. Поэтому будем думать не об отдыхе, о том, как осуществить очередное достижение и тщательно отобрать то, что берется дальше с собою. Нельзя переоценить это достижение. Когда-то все мысли, продуманные ранее и сопровождаемые созданными образами, предстанут вновь перед сознанием и придавить свои права на вход и приют. Если овцы от козлищ не были отделены и козлищем вход не был воспрещен, то вторжение мыслей ненужных, темных и вредных избежать будет невозможно. Но когда ларец проверен, уложен и заперт, Ничему сверхпроверенного доступа в него уже нет».